Глава двадцать третья. Если жизнь — всего лишь переход, давайте украсим его цветами. Мы оказались на переезде в Мальгранш-Сюрнанси в конце весны 1986 года. Весной нам кажется, что всё возможно. Весна — это свет и обещания. Схватку между зимой и летом выигрывает, конечно же. Лето, несмотря на краплённые карты и дождь. Воспитанницы детских домов довольствуются малым. Мне было семь лет, когда учительница сказала эту фразу моей третьей приёмной матери, немало не озаботясь тем, что я стою рядом. Она, видимо, считала, что я стала невидимкой из-за того, что родная мать отказалась от меня сразу после рождения. И, кстати, мало – это сколько? Тогда, в 1986 я считала себя богачкой. Была молода, хотела научиться читать, чтобы одолеть правила виноделов. осилила словарь, в животе ворочался ребёнок. Имела дом, работу и семью. Первую в жизни настоящую семью. Мою собственную семью. Несуразную, неустойчивую, но всё-таки семью. С самого рождения из всего имущества у меня были улыбка, «Немножко шмоток», «Кукла Каролина», «Пластинки Этьена Дао», «Группы Индокитай», «Шарля Терене» и комикс о Тинтоне. В 18 лет я получила легальную работу, счет в банке и собственный ключ. Мой, только мой. Ключ, к которому я прикреплю кучу брелоков, чтобы они гремели и напоминали. «У тебя есть ключ». Наш дом был квадратным. С черепичной, поросшей мхом крышей, такие часто рисуют дети в яслях. По бокам цвели две форзиции, похожие на золотистые кудри, обрамляющие наше белое жилище с красными ставнями на окнах. Изгородь из плетистых красных роз, готовящихся расцвести, отделяла заднюю часть дома от линии железной дороги. Главная дорога, пересеченная рельсами, изгибалась в двух метрах от крыльца со стареньким половиком. Чита смотрителей, месье и мадам Лестрий, покидали свой пост через два дня и должны были успеть подготовить смену. Нас с Филиппом объяснить, как поднимать и опускать шлагбаум. Они оставляли нам старомодную мебель, потертый линолеум и почерневшие обмылки. Судя по выгоревшим прямоугольникам на обоях в цветочек, Рамки с фотографиями они решили взять с собой. У кухонного окна одиноко висела вышитая крестиком джаконда. На грязной кухне стояла старая трехкомфорочная плита. Шкафчики блистательно отсутствовали. Открыв крошечный холодильник, я нашла на полке кусок пожелтевшего масла в мятой пергаментной упаковке. Место выглядело обветшалым, но я видела, во что сумею его превратить с помощью кисти и красок. Меня ни на секунду не смутили вздувшиеся обои, наклеенные еще до войны. Я все переделаю. В первую очередь этажерки, чтобы было где расставить посуду. Филипп шепнул мне на ухо, что сменит все обои, как только за супругами закроется дверь. Они снабдили нас списком телефонов всех спасательных служб на случай блокировки шлагбаума. С тех пор, как упразднили ручной труд, цепи случаются. «Замыкают по много раз в год», — добавил старик. «Получили мы в наследство и расписание движения поездов, летнее и зимнее. В праздничные дни, выходные и во время забастовок поезда ходят реже, имейте это в виду», — наставляла мадам Лестрий. «Предшественники надеялись, что нас заранее предупредили. Расписание сложное, ритм работы утомительный». Одному человеку справиться не под силу. Ах да, чуть не забыли главное. С момента звукового сигнала до поцелуя поезда со шлагбаумом проходит ровно три минуты. Три минуты на то, чтобы подойти к пульту и нажать на кнопку, которая активирует шлагбаум и блокирует движение. После прохождения состава инструкция предписывает сделать минутную паузу и только после этого давать команду на поднятие шлагбаума. Надевая пальто, мсье Лестри говорит, «За одним поездом может быть скрыт другой, теоретически, но мы за 30 лет ни разу такого не видели». Мадам Лестри оборачивается с порога, чтобы сделать последнее предупреждение. «Берегитесь пьяных водителей и придурков лихачей Кто-нибудь вечно пытается проскочить, когда шлагбаум уже перегородил дорогу? Свежеиспеченные пенсионеры пожелали нам удачи, И мсье Лестри произнес со всей возможной серьезностью. «Ну что же, вот и пришел наш черед сесть в поезд». Больше мы их не видели. Филипп Туссен вошел в дом, но и не подумал взяться за уборку, не начал сдирать старые обои. Он обнял меня и сказал. «Ох, Виолетта, до да чего же хорошо мы тут заживем, когда ты все обустроишь». «Не знаю, книга ли Ирвинга» за которую я взялась накануне, или купленный тем утром словарь придал мне сил, но я впервые решилась попросить у него денег. Полтора года мою зарплату переводили на его счет, а я выходила из положения, тратя чаевые официантки, но теперь у меня в кармане не осталось ни су. Филипп расщедрился на 30 франков, хотя расставался с ними до ужаса неохотно. Я никогда не имела доступа к бумажнику мужчины, с которым жила. Он каждое утро пересчитывал банкноты, проверял, все ли деньги на месте. И всякий раз терял частичку меня, любви, из которой я состояла. В понимании Филиппа Туссена ситуация выглядела очень просто. Он подобрал в ночном клубе потеряшку, и она зарабатывала деньги, работая официанткой, за стол и крышу над головой. Кроме того, я была молода и красива, сговорчива. Достаточно хорошо воспитана и бесстрашна. А еще я притягивала Филиппа физически. Испорченный частью своего мозга, Филипп сразу понял, как я сильно боюсь быть брошенной и потому никогда сама не оставлю его. Теперь я ждала от него ребенка и всегда находилась в пределах досягаемости. До ближайшего поезда оставался час с четвертью. Я взяла свои 30 франков, пошла в казино и купила ведро Половую тряпку, губки и чистящие средства, выбрав все самое дешевое. В 18 лет я ничего не понимала в хостоварах. Обычно в этом возрасте люди покупают пластинки. Я представилась кассирше. «Здравствуйте, меня зовут Виолетта Трене. Я новая смотрительница поезда». Заменила месье и мадам Лестрий. Кассирша, ее звали Стефани. Слов не услышала потому что смотрела на мой округлившийся живот. Она спросила, «Вы дочь новых смотрителей?» «Нет, я не чья дочь. Я сама новая смотрительница». У Стефани все было круглым. Тело, лицо, глаза. Ее как будто нарисовал художник-мультипликатор, такую бесхитростную героиню, наивную, милую, с выражением вечного удивления на лице и вытаращенными глазами. «А сколько же вам лет?» «18». «Понятно. Значит, мы будем часто встречаться». «Конечно. До свидания». Я начала с того, что вымыла и вычистила все этажерки и стеллажи в комнате и разложила нашу одежду. Под грязным ковролином обнаружилась плитка. Я решила, что такой пол нравится мне больше, и уже прикидывала как бы стянуть его и вынести на улицу. Но тут раздался предупреждающий сигнал. «Скоро в 15.06 пройдет поезд». Я выбежала из дома, нажала на красную кнопку, чтобы опустить шлагбаум, и облегченно вздохнула, увидев, что все получилось. Подъехавшая машина остановилась. Она была длинная и белая. Водитель кинул на меня недовольный взгляд как будто это я составляла расписание движения французских поездов. Состав прошел, рельсы загудели, в вагонах сидели субботние пассажиры. Компании девушек собирались провести послеобеденное время в Нанси, походить по магазинам, пофлиртовать. Я подумала, возможно, они тоже из интернатских, тех, кто довольствуется малым. Я улыбалась, нажимая на зеленую кнопку чтобы поднять шлагбаум. У меня была работа, ключи от собственного дома, который требовалось перекрасить. Ребенок в животе, ленивый мужчина, не забывший отобрать у меня сдачу, словарь, музыка и книга Джона Ирвинга.